Глава двадцатая. Удивительно, но мой опыт пыток с этим человеком не работал. Я будто пытался принести боль кому-то, кто так же, как и я, не способен чувствовать боль. Это само собой было не так. Вот только от этого легче не становилось. Мне действительно не хотелось переходить к крайним мерам, но выбора не оставалось. Техника страха. Ударило по площади, заставив обычных бродяг трястись в ужасе. Правда, я использовал только процент от своей нынешней силы, но успеха не достиг. Пробужденный даже в лице не изменился. Он словно и не почувствовал ничего. А вот сразу пять процентов дало хороший результат. Мне удалось стереть улыбку с лица бездомного. И только я обрадовался и решил задать вопрос, как моей шеи приставили лезвие клинка. Отпусти гражданина страж. Голос явно принадлежал кому-то из патруля. Только сейчас до меня дошло, что использовать площадные техники было плохой идеей. Они же и на соседей действовали, а те в свою очередь вызвали патруль. Меня приняли за п о д о ш е л с я шепту о магии. Нет, не может быть. Слишком быстро патруль среагировал. Скорее всего, вызов поступил раньше. А может, некто следил за квартирой и стоило мне прийти сюда, как они приняли меры. Кто-то кто исполнял приказ Маргариты и до сих пор не в курсе последних событий. Я выполнил просьбу патрульного и поднял руки. Бездомный что-то з а к р х т е л показывая обладателю клинка свою поломанную конечность. К Нему сразу же подскочил целитель и отвел его в сторону. Джан, это правда ты? В поле моего зрения попало знакомое лицо. Я не сразу его узнал, тем более сейчас, когда клинок у моей шеи не позволял делать резких движений. Привет, Джамб. Как ты? Все прыгаешь? Это был тот парень, которого я встретил у здания ассоциации. Еще бы. С новым способом построения техник мой стиль признали боевым. Демон, да убери ты меч. Джон нормальный парень. д ж а м хотел был отвести лезвие, но оно лишь сильнее прислонилось к моей шее. Он п р и ч и н а вызова. Мне н у ж н о о б ъ я с н е н и е Демон подтверждал свое прозвище делом. С этим немногословным человеком шутить нельзя, не поймет. А еще стало ясно, что некто следит за квартирой. У в патрульным этого не объяснить. Мне просто не поедет. Это моя квартира, тут посторонние люди. Всего пара дней прошла, они уже узнали, что она конфискована. Это ненормально и подозрительно. я не ж д а л что моим словам поверят, только с чего-то начинать все равно нужно. Запись потребовал страж, указывая на мой браслет. Абсолютно очевидное решение. И как только оно мне в голову не пришло, я ч у в с т в о в а л насколько серьезно этот человек относится к делу, и даже если он не способен нанести мне вред, спорить с ним нет никакого смысла. Хотя бы потому, что Джамп его очень уважает, а я не хочу, чтобы на моего первого знакомого стража легла тень недовольства от более высокого п о р а н г у Запись того, как я пришел в свою квартиру, мои разговоры и попытка выдать информацию выставила меня перед патрульными не в лучшем свете, и все же демон убрал свой меч. Я доложу об этом в ассоциацию. Однако я хочу предупредить, что твои действия не разумны, заявил он, после чего направился к бродяге, которого я пытал. Все походило на то, что он считает того жертвой. Но «Ну и натворил ты дел. Кто ж так поступает, брат? Тут же вокруг обычные люди, а ты с жаждой крови да по мозгам. Сказал Джамп, х лопнув меня по плечу. Хотя я бы поступил точно также. Они уловили с твою квартиру в Берлогу стражи. Как по мне, так еще легко отделались. На тот момент это была не моя квартира, конфисковали. Говоря это, я смотрел на главного бродягу, который х и д н о отвечал на вопросы демона. Я был поражен терпением стража. Видно же, что бездомный ни во что его не ставит, словно это не он тут внизу социальной лестнице, а страж. Чего ты такого совершить успел? Джамп, как я понял, был полной противоположностью демона в плане проявления эмоций. Он мне Сида напоминал, такое же простой и открытый. Обиделась Ранга. Это ты зря. Они тяжело воспринимают критику. Сейчас все нормально, как я понимаю. Вполне. Как у вас дела? Очень много жало поджителей, уже устали разбираться, да и руки во многом связаны. Ассоциация запрещает вязать всех, детали не поясняет, но город трещит по швам. Мы превращаемся в гетто, где заправляют банды пробужденных. Они делят территорию, а нам запрещено вмешиваться. Бардак, стычки, есть, конечно, в этом-то и п р о б л е м а Нам нельзя их казнить, только обезверевать, грозить пальчиком и отпускать. Само собой такой метод не решает проблему. Джамп, пора. К нам подошел один из их группы, оглянувшись в поисках демона. Я успел заметить, как он покидает квартиру вместе с еще одним из своих людей и тем бродягой. Остальные бездомные само собой предпочли с в а р и т ь вместе с патрульными. Их все это время приводили в норму. Ладно, брат, пойду я. Уж не знаю, что там у тебя произошло, но выглядишь ты круто. Шмотки вообще отпад. Спасибо и спокойного патрулирования вам. Джамп встал и быстрым шагом поспешил за остальными. Но вдруг остановился в дверях и резко развернулся. Слушай, раз ты теперь бездомный бродяга, может, с нами в патруль пойдешь? Поболтаем, расскажешь о приключениях своих, а? Откажусь. Пойду в гостиницу отдыхать. Но если что, шли координаты, приду на помощь. В действительности пройтись с ними очень хорошая идея. Только вот морально я вымотался. Хотелось переночевать где-нибудь в нормальном месте. Вот за это спасибо. Оставшись один. Сразу же развернул проекцию карты, чтобы найти того, кто меня сдал. Естественно, никого подозрительного заметить не удалось. Скорее всего, он уже свалил. Задание выполнено. Более за мной следить не нужно. Вот сюрприз ему будет, когда узнает, что власть сменилась. Подумав об этом, в голове пролетела мысль об абсурдности моей теории. Связь внутри города работает на высшем уровне. А внутри организации так вообще ч у д н и н е мгновенная корректировка плана происходит в зависимости от обстоятельств. Тот, кто натравил на меня патруль, уже должен был знать, что с меня сняли все обвинения. Странно это все. Гостиница, где я остановился, предназначалась в основном для продвигленных. Укрепленные стены, мощная мебель и предметы интерьера. В ней было все, чтобы можно было не бояться что-то повредить, будучи в боевом режиме. В моем случае было важно, что именно здесь никто меня не потревожит. Даже окон и тех нет, лишь вентиляция и дверь, то, что нужно для отдыха. Утро встретило меня приятной болью и полностью парализованным телом. Бесценное время п р е р о в о ж д е н и я наедине со своими мыслями принесло свои плоды, особенно после вчерашнего рейда по сети. Очень много чего произошло, пока я отсутствовал. К счастью, многие события меня не касаются, они в основном косвенные. И могут мешать действовать свободно. Отказ дохаки самостоятельно решить проблему с произволом обнаглевших пробужденных и бездействие ассоциации стражей определенно связано. Он наверняка приказал не предпринимать никаких кардинальных действий, только следить, делая лишь вид деятельности. Мне же он дал полный картбланш в этом вопросе, наказав только не разрушить город. И я не могу взять в толк, зачем ему это, картбланш. Это факт не выходил у меня из головы на протяжении всего периода утренних процедур, пока тело не пришло в норму. Когда я был готов, вопрос, что делать дальше, не стоял. Раз мне разрешили действовать как пожелаю, нужно приступать к делу. У меня не такой большой круг знакомых, да и с ними я не в слишком близких отношениях. Однако сообщение отправил всем, кого знаю, назначив им встречу вечером в кафе после его закрытия. К моему удивлению откликнулись все. даже те ответы, от которых я ждал меньше всего. День прошел спокойно, без происшествий. В Жизни обычного человека тоже есть свои преимущества. Особенно меня радует низкий риск для жизни. Живешь себе под защитой стражей, работаешь, общаешься с близкими людьми и нет нужды постоянно таскать при себе винтовку, калибр которой способен пробить здание на вылет. Никакого холодного оружия больше ножа и само собой отсутствие нужды уметь всем этим пользоваться. С тех пор, как я стал стражем. Моменты, при которых могла закончиться моя жизнь, происходили с подозрительной частотой, и все они так или иначе связаны с пробужденными. Во времена, когда был обычным человеком, я практически не контактировал с людьми, одаренными магией. Довольно интересно получается, будто жизнь стража – это борьба со смертью. з н а к о м а е спросил меня отец, подготавливая заказанные напитки. Так получилось, что все, кого я пригласил, пришли раньше положенного времени. И на данный момент знакомились друг с другом. Мне оставалось лишь продолжать работать. Было некоторое беспокойство на их счет. Однако, подслушивая разговор, выяснилось, что они практически угадали, с какой целью я их позвал. Практически, потому что слегка не угадали с масштабом замысла. Больше всего я был рад Секаторус э Скулапом. Они опытные стражи и станут незаменимыми бойцами. Сидж с Джампом являлись самыми болтливыми из пришедших. Остальные же в основном вставляли свое мнение и направляли разговор в правильное русло, тогда как эти двое несли откровенную чепуху никоим образом не относящуюся к делу. Зато благодаря их активной позиции остальным было проще. Что любопытно, Джамп привел с собой демона, а Сид Деми. Уж кого я не ожидал увидеть, так это их. Девушка сидела молча, лишь слушала остальных и как-то подозрительно держалась возле Сида, словно они были парой. Демон же в основном бросал взгляды на Гика, который даже не слушал никого. Он без остановки ел, что-то читая в небольшой проекции своего браслета. По всей видимости, демон даже не представлял, что встретит знаменитого на весь город инструктора и стража Сранга, когда его младший подчиненный позовет того на встречу. Причем тогда, когда звал его какой-то там Сранг. Да, коллеги по службе. Будем обсуждать одно задание, объяснил яцу. о т Извини, что использую это место для таких целей. Они опасные люди. Намек и скрытый вопрос в е г о фразе был настолько прозрачен, что он будто мне целую лекцию прочитал. Только отец может с т о л ь ёмкой фразой так много подразумевать. Вынужден, вынудили, отец. Я обязан справиться, иначе этот город станет непригодным для жизни. Группировки, д е л я щ и е территорию и бездействие а с с о ц и а ц и и стражи – это сильный удар по гражданским. Очень плохо, что Дахака хочет, чтобы именно я разобрался с этим. Ему словно вообще плевать на гражданских. Твоя сестра. Отец замешкался с продолжением фразы, видимо подбирал нужные слова. Не хочу, чтобы она пачкала руки в крови. Да, твоя доля тяжела, но она должна оставаться только твоей. Настолько длинная фраза от отца, небывалое событие, и я понимал, о чем он говорит. Более того, я тоже не хотел, чтобы моя сестра, будучи пробужденным, принимала участие в убийстве людей. со мной это все понятно. я отказался от опеки, когда свалил в другой город, а вот она под их присмотром. желание любого родителя отгородить свое дитя от ужасов. кому как не мне понимать, насколько жизнь стражи опасна. клянусь, я сделаю все возможное, чтобы ей не пришлось становиться стражем. пообещал я отцу. сестра у меня пробудилась сильной. к ее совершеннолетию она как минимум два ранга перепрыгнет. а таких в первую очередь хотят завербовать б а с т и о н ы хотя после блокады у меня пропало всякое доверие к ним. Кафешку я закрыл, погасил свет везде, кроме стола, где сидели мои знакомые. Затем, усевшись рядом, попытался совладать с их внимательным взглядом и тем давлением, что бывает, когда от тебя многие чего-то ждут. Спасибо, что пришли, начал было я, но я скулаб цокнул языком, закатив глаза. Мы тут уже давно, Джон, нам скучно, и мы чего только не надумали. Переходи быстрее к делу, и надеюсь, оно стоит моего потраченного времени, сказал он, рассматривая остатки жидкости в его кружке, посмотрел, сболтал и залпом опрокинул себя содержимое. Да, вы, наверное, уже знаете ситуацию в городе. Здесь собрались те, на кого никто не полезет, а также пробужденные с такими увлечениями, что напряженная обстановка пройдет мимо них. Шелупонь в з д у м а л а показать еще не трошиклыки? Ты и х имеешь в виду? Секатор, как всегда п р я м о л и н е е н с д у м а л нашими силами их у с м и р и т ь Нет, истребить, коротко ответил я, за что получил молчаливые взгляды всех собравшихся. Даже Гик и тот отвлекся от своего занятия. Джон, таких слов а тем более подобного решения я от тебя не ожидал. Секатор, говоря это, изменился в лице. Он стал спокойнее, что ли? Думаю, он по-прежнему считает меня обычным, инфантильным пробужденным. Которому по странному стечению обстоятельств досталась колоссальная сила и прикрытие могущественных личностей. И тут я сам хочу взять ситуацию в свои руки, начав действовать по собственному разумению. Для него это разрыв шаблона, не иначе. Ты в себя поверил, раз такие вещи говоришь? Эсклаб был поражен моим решением, а ведь он должен был в последнюю очередь беспокоиться о моральной стороне вопроса, когда дело касается безопасности. Вне зависимости от вашего ответа я займусь этим. Может быть, это займет больше времени, но так или иначе мне нужно стать жестче. Сайркан не позволит мне остаться прежним собой, он не даст мне поблажек, а его угрозы не пустой звук. Так и придется играть заданную им роль, пока он не добьется своей цели. Такое в е с е л ь е без меня? Сид вскочил со своего места. н у нет, такое я пропустить не могу. Согласен с ним. Теперь стал Джамп. Ассоциация запрещает вмешиваться, пока эти м е р з а ц ы делают, что хотят. о с т о ч е р т е л о разгребать за ними последствия. Я в деле, Джемп. Голос демона прозвучал, словно приговор. В нем было столько угрозы, что даже я ощутил давление. Тут отсутствовала магия, совсем, лишь железная воля с т р а ж а Все посмотрели на демона, чувствуя его, если не злобу, так недовольство точно. Даже Гик бросил на него недовольный взгляд, поднимая бровь. Вот уж не думал, что он так может, и тем более я смогу заметить его мнение по одной только мимике. Вы думаете идти против приказа ассоциации? Это преступление, заявил демон. От него я ожидал подобный ответ. Сказал тот, кто первым рвался в бой. Тут же сказал Джамп и рассмеялся. Брат, ты больше всех из нас хочешь кардинальных действий. ч у т ь о же мучает, вижу, что мучает. Демон хмурился, слушая то свой адрес. Двуличность не красит гордого человека, тем более сейчас, когда здесь присутствует страж Сранга. И уважаемые сильнейшими пробужденными города инструктор, собственно, только из-за них по всей видимости демон держит себя в руках и не говорит лишнего. Сид, неловкую ситуацию нужно было исправлять, поэтому я решил акцентировать внимание на его недочете. Я понимаю, ты готов сражаться с кем угодно, но Деми там будет опасно. Последнее я сказал персонально ей. Я хочу помочь, понимаю риск, прикажусь. Наверное, сомнение на моем лице было очень явным. Потому что секатор со скулапом переглянулись с усмешками. У девочки талант к бою, она может за себя постоять, заявил мне секатор. Но его слова не прибавили ей баллов. Но не верил я, что она способна нормально сражаться и тем более убивать. Даже мне это дается с трудом. Жан, думаю, с момента, когда ты рассказал нам о своей цели, право решать, кто пойдет, а кто нет, ускользнуло из твоих рук. Смирись и изложи весь план. Он ведь есть? Эсклап сказал это так, словно мой замысел о д н ы н е полностью в его руках, и я в очередной раз стану обычной фигурой, у которой роль далека от основной. Зная тебя, думаю, что ты хотел пойти в лоб. в с е так? Я кивнул, подтверждая его слова. Так и думал. Впрочем, это бы ничего не изменило. Все равно пришлось бы переделывать. Подождите, демон вновь вмешался в разговор, причем его т о н был подобен тону родителя. Что собирается остановить с в о и дитя от очевидной ошибки? Ладно, смерть одного двух мерзавцев в странных обстоятельствах. Но вы же хотите истребить их всех? Такое не удастся списать. И это говорит пробужденный, что всегда первый среди всех своей леги. Секатор произнес это с некоторой долей усмешки, хотя из его уст любое слово приобретает такую особенность. Что ты хочешь этим сказать? Враждебность в ответе демона отсутствовала. Он определенно чувствует, что где-то ошибается. Сиджампом им плевать на запрет ассоциации. Деми г и к такие же, хотя последнему в принципе на запрет ы плевать. в н с т р а ж Сранга такими сложно управлять. Секатор и Эскулап слишком много знают о том, как все работает, поэтому сходу понимают особенности обстоятельств. Просто вон он стоит. Твой приказ на устранение агрессоров кардинальная и одобренная с самого верха. Секатор указал на меня пальцем. Демон, ты единственный, кого я ставлю в пример, когда у меня спрашивают совета. А ведь ты даже не был моим учеником. Не разочаровывай меня. Он? д а ранг? Как такое возможно? Демон явно не понимал ситуацию. Самодурство верховного эсранга, это же очевидно. Ну-ка, скажи мне, кто сейчас у руля? Секатор казался и з д е в а е т с я над парнем. Дахака. Только я о нем мало что знаю. Хватит! г и к стукнул пальцем по столу, оставив на нем вмятину. А это ведь качественная мебель. Если тебя беспокоит ассоциация, то оставь последствия на меня и не трать наше, а главное мое время. Демон сразу же замолчал, не смея возразить Гику. Собственно, большего и не нужно. Если страж Сранга берет на себя ответственность, можно не беспокоиться о последствиях. Полагаю, возражений больше не осталось, спросил Эскулап у демона. Тот кивнул. В таком случае с тебя и начнем. Есть кто-то из твоих знакомых, готовых прийти нам на помощь? Взяв мой з а м ы с е л свои руки. Эскула п р е ш и л начать с того, чего нам не хватает, а именно боевой мощи. Эсрангвый о страж, конечно, колоссальная по эффективности подмога, но его одного может быть недостаточно. Нас мало, а тех, кто хочет решить проблему с группировками, наверняка не мало. Та же ассоциация, думаю, желает навести порядок, однако приказ Дахаки запрещает им вмешиваться. Скорее всего, демон предположил, что одного гика будет достаточно, так как по-другому интерпретировать его брошенный на стража взгляд было нельзя. Остальные поняли это точно также. Как бы т ы ни б ы л с и л ё н недооценивать толпу нельзя, произнес стекатор, внимательно смотря на демона. Даже желторотые энцы могут натворить немало бед. Джон отличный тому пример. Но так что, есть у тебя люди? Будут, уверенно заявил демон. Как минимум шесть звезд собрать в состоянии, из них пятеро А р а н г а и не меньше тридцати б р а н г о в ы х ветеранов. Хорошо, тогда займешься поступью жрицы. Они обосновались в северном районе города. Думаю, ты слышал о них. Больше, чем кто либо. Лицо парня приобрело хищные черты. Теперь с нами сидел не неуверенный в себе пробужденный, что опасался могущества с ранга, а лучший среди своего ранга страж, холодный, расчетливый и опасный. И от меня еще что-то требуется. Собирай их и ждите отмашку. Сегодня, завтра, через неделю. Нужно смотреть по ситуации. Я понял. Джем, пошли. Приказал он парню. Джон, не подыхай. С меня выпивка за такую возможность. Он хлопнул меня по спине и поспешил за удаляющимся командиром группы. Даже если прослушки нет, точное время наступления я озвучивать не стану, заявил э Скулап. Не люблю ждать. Это наводит тоску. Пожаловался Гик. Да, он всегда найдет, чем себя занять, поэтому для него неприятно понимать заранее, что вскоре нужно прерваться и что-то делать. Ничего не поделаешь. Если хочешь, можешь заняться восточными, западными и северными формированиями. Не ж а л е й никого. в ы р е з а й всех подчастую. Мы пойдем на центральных. Стражи тоже под наш. Уточнил Гик. Его вопрос уместен. Наверняка в разбое и захвате территорий участвуют действующие стражи. б е з о б р а т н е й м ы никуда. Это слишком очевидный вывод. Не просто так они нагнетают. Наверняка в курсе приказы д а к а к и Только вот там может быть немало невинных, тех, кто вынужден ы действовать под давлением. Таких нужно не убивать, а спасать. Джон сказал, что это истребление. Значит всех. Пожав плечами и взглянув на меня, заявил э Скулаб. Я же осознав, что он сейчас переложил всю ответственность на меня, дав добро на убийство стражи. Хотел поправить, уточнить свою цель, но опоздал. Гек сказал коротко, е понял и исчез. Какого хрена? – сказал я со злостью, вскакивая со своего места. Поздно, Джон. Только прежде чем распылять меня на частицы, припомни, хоть кто там был против истребления. Я против. Подняла руку Деми. Против полного, поправилась она. Это само собой. Махнул на нее рукой и с к л а п Суть в том, что никто и не будет устраивать резьму. т е д ж о н должен был это понимать, прежде чем корчить гримасу. Мне ничего не оставалось, кроме как сесть обратно. Он прав, резню никто устраивать не будет. Это я себе надумал всякого, полагая, что мои знакомые в силу своей циничности не станут церемониться. Они такие, они могут. Вот и разобрались. В таком случае пойдем. Нужно подготовиться. э с к у л а п встал, за ним поднялся секатор. Сид, Деми, что у вас по снаряжению? Есть то, чего не хватает? м Не всего и побольше, т о т же сказал Сид. Кто бы сомневался? А тебе, дочка, обратился секатор к девушке. Мне бы полный доспех Баранга из комплекта Пламенный Голем и копье из напора хлыст стражника. Ого! А ты р а з б е ж а е ш ь с я в экипировке? Не ожидал, удивился Сид. Подожди, это же специальный комплект для передовой, максимально утяжеленный и термоустойчивый. С ним обычно берут щ и т Зачем тебе копье под атаку с флангов? Для манёвренности, скромно сказала девушка, отчего все, кроме секатора, посмотрели на неё. Сам инструктор только улыбался, как довольный кот. п о ж е всё сами увидите. А теперь поехали, нам пора. Только сейчас я увидел, на каком транспорте прибыл э с к у л а б Это был микроавтобус, в который поместились бы все, кто пришёл сегодня. Что очень подозрительно. Похоже, эти двое сразу догадались, с какой целью я их позвал, поэтому подготовились заранее. Сперва я полагал, что он везет нас с себе домой, и л и к с и к а т о р у Однако приехали мы к зданию ассоциации, но ну а там направились прямиком на склад, где когда-то снаряжали меня. Нам никто не препятствовал, даже лишних вопросах не задавали, просто выдали все, что мы попросили. Разве что мне ничего кроме доспеха не досталось. По их словам, я должен действовать только техниками и огнестрельным оружием. Делать все, что угодно, но не вступать в ближний бой, в особенности против кого-то выше меня рангом. Им не нужно, чтобы я в процессе превратился в машину для убийства. От здания ассоциации мы отправились прямиком в центр, где остановились около центрального офиса центра. То есть это именно то место, которое я посещал вместе с Маргаритой. Стоило нам выйти, как мне на браслет пришло сообщение с координатами от нашего местоположения и до точки входа в здание центра. Это было весьма неожиданно. Но вместе с тем довольно предсказуемо. м а л ь ш брат следит за нами. Эскула был рядом, подглядывая мой браслет. Ага, мы п р и б ы л и в нужное время. Ого, даже шпионов в не дрили. А подчиненные дахаки времени зря не теряли. На панели браслета была интерактивная карта внутреннего строения здания, расположение и движение всех, кто находился внутри, с разделением пробужденных на обычных людей. Но главное показано, куда именно нам нужно пробиться. Это жертва. Заявил секатор. Жертва? переспросил его Эскулап. После чего на его лице промелькнуло выражение з а р е н и я А ведь точно! Только зачем губить такое количество людей и разработок ради одного не очень талантливого парня? Сказав это, Эскулап посмотрел на меня в поисках ответа. По всей видимости, мы недооцениваем этого щеночка. Сам же знаешь, к а к о е ч у т ь у д а Хаки. В чем? Я не понимал их слов. Какая жертва? В ответ на мои слова перед глазами появился системный текст: принудительное задание. Зачистить лабораторию безумной жрицы. Уничтожьте все прототипы и обный образец. Количество обных образцов двадцать семь из д в а д ц а семи. Количество прототипов один из одного. Штраф за провал смерть. В моих руках появилась моя винтовка. Я достал ее из пространственного кармана, ни секунды не сомневаясь, ч т о п ы щу ее в ход против любого противника. Тем более сейчас, когда мне опять угрожают смертью. Можете не объяснять, теперь это не важно. Как быстро ты п е р е б о л у л с я Усмехнувшись, заметил секатор. Так даже лучше. А про жертву я тебе расскажу позже, после дела. Ну а раз для нас любезно построили маршрут, то давай-ка отправляемся. в Переди, секатор, я за ним, затем Джон, сид с Деми, вы прикрываете тыл. Черный вход в здание офисного центра располагался на подземной парковке. Когда мы подошли туда, охранник в будке КП уже лежал с отрубленной головой, причем вместе с ним еще и часть будки была разрублена, как если бы неизвестный нанес удар, будучи снаружи. Слишком много посторонней помощи. Нек добро это, заметил секатор. Мне тоже было неясно, зачем внедренные шпионы помимо маршрута решили нам упростить путь, будто у них уже есть план и наступа ведут. Не з а ц и к л и в а й т е с ь на этом. Так даже лучше. Эта кампания изначально была не в наших руках, а замесил не являлся целью избавить город от группировок, они такие же пешки, не более. В словах Эскулапа был смысл. Слишком жестоко было со стороны Дахаки оставлять горожан на произвол судьбы. На подземной парковке тоже хватало тел, только на этот раз они все валялись там, где возможно стояли до того, как их убили. Тут пронеслись стражи, как минимум Аранга, никто другой не смог бы совершить нечто подобное. За весь маршрут нам попалось только несколько живых людей, но они были без сознания и не являлись пробужденными. То есть некто промчался впереди нас и устроил тотальную зачистку по нашему маршруту. в с ё еще думаю, что они жертвы? – спросил Эскула, просматривая очередное тело. Теперь я ничего не понимаю. Количество опытных образцов – двадцать шесть из двадцати семи. Количество опытных образцов – двадцать пять из двадцати семи. Появившийся текст перед моими глазами показал, что неизвестный уже приступил к зачистке лаборатории, и мы здесь просто теряем время. Тем не менее ускорять шаг никто не стал. Мы продолжили движение в своем темпе. Количество прототипов уменьшилось до шести штук, и я уже начал полагать, что когда мы прибудем на место, задание в ы п о л н я т за меня. Однако стоило ворваться в лабораторию, как до нас донеслись звуки сражения. Внезапно перед секатором появился человек. Точнее, это я так увидел. А до этого они успели обменяться парой ударов и сейчас давят друг друга, схватив оружие противника. Я вскинул винтовку, но даже не успел навести прицел, как человек упал секатору под ноги. У него было вскрыто горло. И ведь я даже не заметил, как это произошло. Паренек-то испугался. Он бежал оттуда. Значит, правильно идем. Двигаясь по коридору, мы поняли, что до нас начали доноситься странные звуки. Они были похожи на чавканье, и чем ближе мы подходили к повороту, Тем сильнее моё ч у т ь ё било тревогу, поддавшись веянию своего чувства, я выстрелил в стену перед поворотом, выстрелил, и ничего не произошло, как если бы просто п о л ь н у л молоко. Ни что это было? спросил меня Эскулап. Там кто-то был? Неясное дело б ы л я не слепой, видел. Браслет Эскулапа рисовал перед ним карту местности. Сканер считывал всё вокруг, показывая любое движение. У всех нас были такие, и они у нас включены. Один только я больше читю доверяю, чем техники. Могли бы намного набраться поближе и прикончить его потихому. А теперь, благодаря твоей х л о п у ш к е вся лаборатория знает о нас. Они и до этого знали. Я указал на его браслет, имея в виду, что такие штуки есть не только у нас. Просто кто-то тут помимо нас хочет навести суету. На это Искулаб только хмыкнул. Тут уже успели навести шум. Более того, безобразие происходит даже без нашего участия. Ведь количество прототипов, которых мне нужно устранить, Продолжается о к р а щ а т ь с я Не знаю, кто это делает, но он явно облегчает мне работу. За поворотом мы увидели два тела. Тот, которого я подстрелил, лежал без головы, отброшенный в сторону от другого. Крупнокалиберная пуля пробила декоративную стену служебного помещения, совсем не потеряв свою энергию. Более того, она полетела дальше, пропав в недрах этажа. м н о г о о б е щ а ю щ е е чьё у т у тебя, Джон? заметил секатор. А этот тип, похоже, жрал бедолагу. Посмотри на его шею, Эскулап указал на странные вены черного цвета, которые сочились такой же кровью из в з о р в а н н о й головы. Симбионты. Эй, у нас г о с и подал голос Сид, хотя мы уже и сами услышали топот множества ног. Разберись с ним, приказал Эскулап. И я сразу же скинул винтовку, начав стрелять на звук, прошивая стены. Первые люди появились в поле зрения одновременно с щелчком винтовки по причине опустевшего магазина. Я даже не заметил, как патроны закончились. Мне казалось, там еще много в запасе. Вышел к н о в опустевший магазин, уронил свою руку полный, достав его из пространственной техники и снова подготовился к стрельбе. п р и к р ы в а й Джон! крикнул Сид и сорвался вперед. За ним проскользнула Деми. Не знаю, какую технику использовала девушка, но передвигалась она, как если бы была на льду. И что интересно, атаковала первая тоже она. Ее копье выстрелило лезвием на цепи. Застав толпу уходить от удара, и это лишнее движение позволило Сиду ворваться в ряды противника. Я уже видел раньше, как он двигается, и не был удивлен, а вот Деми меня впечатлила. Секатор не обманывал, она действительно способна за себя постоять. Разве что техника боя слегка непонятна. Тяжелую броню, созданную специально, чтобы держать удары, девушка использовала в качестве тарана, а вот копье, а точнее лезвие на цепях, способных вырваться из древка. Она пускала вход на момент столкновения, получалось подобие распускающегося цветка, которым Деми одновременно била по нескольким противникам. Скорость скольжения, маневрирование между врагами, скрытые дополнительные атаки. Она выбрала поистине необычный стиль боя. Чутье завопило об опасности, и я к урком ушел в сторону. В следующее мгновение на том месте, где я только что был, стояли двое: такой же зараженный симбионтом, которого я недавно застрелил, и секатор, который был за ним. Хорошая реакция, но все равно пока медленно. Похвалил меня он и толкнул зараженного, от чего тот развалился на части, разрезанный на множество кусков. Все произошло так быстро, что я пару секунд приходил в себя. Этот зараженный был как раз одним из опытных образцов, что пробился через служебные помещения и выскочил прямо на меня, словно знал, что именно я пришел сюда забрать его жизнь. с к а н е р не поспевает за этими. К нам подошел исклаб. у У тех двоих могут быть проблемы. А нет, уже нет. Бросив взгляд на Демисидом, увидел, что они теперь дерутся только с одним противником. Вся эта толпа валялась разбросанная по коридору, и лишь один гоняет моих друзей, заставляя их действовать на пределе своих возможностей, и их теснят. То есть видно, что нашим приходится тяжело. Сейчас там настоящий вихрь, что ломает окружение, разрушая стены, потолок и пол. Впрочем, от чего ты был уверен, что они там сами разберутся? Я в них верил. Как минимум Баранк. Кстати, взгляните на их одежду. Они похожи скорее подобные, чем часть группировки, образовавшейся группировки в последствии смены власти. Нас интересует руководитель этого безобразия, а он точно здесь. Это понятно. Мне любопытно, зачем использовать симбионтов. Они же неизучены до конца и не надежны. Вон даже эти легко справляются с прототипом. Эскулап указал на д е м и с с и д о м которые наконец разобрались с зараженным. Сейчас они довольные возвращались к нам. Это не прототипы, а опытные образцы. Прототип всего один, сказал я, рассматривая проекцию карты. В смысле не прототип? И от к у д а ты знаешь, что они лишь опытные образцы? Эскула п а у д и в и л и мои слова. От него. Я указал пальцем на потолок, и м е я в виду телепата. Ясно. Это скверно. Значит, впереди нас ждет сильный враг. Слушай, а он тебе не говорил, сколько всего этих опытных образцов? Я вывел интерфейс системы. Посмотрев в детали задания, принудительное задание: зачистите лабораторию безумной жрицы, уничтожьте все прототипы и опытный образец. Количество опытных образцов два из двадцати семи, количество прототипов один из одного. Штраф за провал – смерть. Осталось два опытных образца и один прототип, сказал я, после чего проверил, сколько нам еще идти. Оставалось всего ничего. Нужно добраться до лестницы и спуститься на самый нижний уровень. Тогда мы спешим. Эй, не задерживайте. Последний он сказал Сиду и Деми, которые заинтересовались сбором трофеев. Иначе после боя отберу подарки, пригрозил он. До лестницы добрались без происшествий. По пути нам встретилась группа обычных людей, которые заперлись в одном из помещений и старались не подавать признаков жизни. Мы их обнаружили с помощью сканеров, а они в свою очередь следили за нами через смартфоны. Эсклаб у приказал м оставаться там, пока за ними не придет патруль стражи. А еще напомнил, что снаружи крайне опасно, что, в общем-то, было правдой. Когда мы спустились вниз и подошли к двери, мое чутье снова заставило скинуть винтовку и стрелять через дверь. Секатор с Эскулапом сразу же подобрались, готовые отразить контратаку, и она не заставила себя ждать. С очередным выстрелом время для меня замерло, и я увидел напротив себя человека полностью окутанного смолой. Дверь, через которую я стрелял, уже была пробита. Он прошил ее собственным телом, как пулей, приблизившись ко мне практически вплотную. Секатор со скулапом замерли точно так же, разве что первый уже обрушил свой клинки на прототип. В это короткое мгновение замедления времени я увидел очень многое. Прототип был покрыт смолой черного цвета, она окутала его словно броня, не оставляя ни одного открытого участка. Оружие секатора, которое вот-вот должно настигнуть п о я в и в ш у ю с я врага. Напоминало жидкий металл, который на данный момент стремительно формируется в л е з в и е Страж о р а н г а успел среагировать на появление противника, но я уже вижу, что он не успевает, как и я. Время вернуло свой темп, и я получил такой мощный удар в грудь, что на мгновение потерял сознание, очнулся среди груды бетонной крошки с полностью парализованным телом и магическим п о т е н ц и а л о м сниженным до нуля. Джон, эй, ты как? Меня буквально выкопали из разрушенной лестницы. Это было первое, что пришло мне на ум, когда в глазах немного прояснилось. Он не дышит? – это спросил Сид, помогая Эскулапу достать меня из завалов. Джон, ты меня слышишь? Да д ы ш и т о но успокойся. Просто магическое истощение. Этот бедолага даже ответить нам сейчас не сможет. А как он тогда этого на куски порвал? Скосив глаза, я увидел размазанную по стене прототипа и заляпанную черной жижи Деми, собственно частями этого нечто. Запрызгло всех, тогда как я даже не помню, что случилось. Неважно, тащи его. Нужно разобраться со с т а т к а м и опытных образцов. Мне уже г и г с демоном отчитались, что они закончили. Пора и нам доделать дело. Сид закинул мою руку себе на плечи и потащил за собой. Так мы вошли в основную лабораторию м а р г а р и т ы где я когда-то видел подобного себе. Здесь я впервые увидел лицо телепата. Скучно. Знаешь, я ожидал, что ты будешь более активное участие принимать, а на деле твои друзья все сделали за тебя. Я не ожидал, что он меня услышит, но говорить с л у х о том, что шепот магии со мной связался, не хочу. Неважно, дело сделано, тем более прототипа прикончил ты, а не кто-то другой. Что, полностью по плану? п р о д о л ж а в там же д у х е впереди тебя ждет долгий путь. Это ты тут суету устроил, или нам помог некто со стороны? Я не вмешался, и знаю, кто эту с у е т у наводит, но не скажу. Сам выясняй. Слава. О с у е т е я немного намекну. Маргарита в силу своей популярности очень много где засветилась. м Ноги е захотят прибрать к рукам ее наследие. С ней в том числе работал Аристар. х Небольшой б р о с Это она попросила старика захватить город. Вот и думай, что теперь будет с твоим городом. А он тот самый. Именно. Он один из тех самых. Значит, это и есть источник симбиотической жизни. Услышав голос Искулапа, я о т в л ё к с я от пола, скосив глаза вперёд. Там за толстым свиду стеклом в воздухе висел кристалл чёрного цвета, а из его граней сочилась смола, похожая на ту, которой был покрыт прототип. Ах да, забыл сказать. Они опасны не одной своей силой, но и всякой заразой, вроде этой с о п л и перед тобой. Конец книги.